25. В вторую половину дня он проводит, импровизируя на пианино. Поскольку она больше не слышит щелчков, Биатрис решает, что он избегает неисправной клавиши, а наотчётливостью ему не занимать. Пока он занят, она отваживается зайти в коттедж на его территорию. В ванной слабый запах одеколона. Она рассеянно изучает его на СССР, аккуратно разложенный на полочке под зеркалом. Бритва, расчёска с ручкой из чёрного дерева, помада для волос, шампунь, батарея коробочек для пилюль с этикетками по-польски. Человек из другой эпохи. Возможно, все поляки застряли в прошлом. Почему ей так безразлично Польша?